Издательство «Эксмо». Гормоны, гены, аппетит. Ольга Демичева. Предисловие от Ольги Шестовой и Антона Родионова. В России более половины жителей старше 40 лет имеют избыточную массу тела, переходящую к 50 годам в висцеральное ожирение. Однако лишь 80% врачей и 65% людей без медицинского образования считают его болезнью. Самый живучий миф – ожирение – это косметическая проблема, которую можно решить по формуле «меньше есть и больше двигаться». На самом деле ожирение – это хроническое заболевание, у которого есть свой код Е66 в международной классификации болезней. Чтобы держать эту болезнь под контролем, необходимо раннее распознавание, нужная информация и правильное лечение. Не поняв сути и коварства этого заболевания, мы совершаем типичные ошибки, приводящие к неудаче при попытках нормализовать свой вес, а иногда наносим больше вреда здоровью, чем само ожирение. Жировая ткань – это не просто отложение жира. Это мощный эндокринный орган, вырабатывающий множество гормонов и других биологически активных веществ.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 Это связано с тем, что при ожирении повышается количество надпочечниковых гормонов, кортизола и андрогенов. Не весь жир, а только больной приводит к опасным метаболическим последствиям, открывающим ворота сердечно-сосудистым заболеваниям, раку и сахарному диабету. Вы можете прямо сейчас узнать, есть ли опасность здоровью и помогут ли именно вам традиционные методы избавления от лишних килограммов, диета и физические упражнения. Для этого достаточно знать свой вес и рост и вычислить свой индекс массы тела. Об ЭМТ подробнее далее. При ЭМТ менее 30 кг на квадратный метр они работают, но после прохождения переломной точки становятся малоэффективны и для снижения веса применяют другие методы. Однако невесы главный инструмент в установлении грозного диагноза «висцеральное ожирение». Чтобы определить свой опасный порог, нужна сантиметровая лента. Если при обертывании ее вокруг талии получится цифра меньше 80 см у женщин и 92 см у мужчин, то признаков опасного метаболического синдрома у вас нет. По оценкам ВОЗ, в 2016 году около 41 миллиона детей в возрасте до 5 лет имели избыточный вес или ожирение. Это зона нашей ответственности. Дорогие родители, бабушки и дедушки. Но критерии оценки у детей и подростков другие, чем у взрослых. И МТ и сантиметр для этого не подходят. Физическое развитие ребенка от рождения до 5 лет и в интервале от 5 до 19 лет оценивают по центильным таблицам, предложенным ВОЗ. Конечно, в книге о лишнем весе не обойтись без разбора диет. От них требуется, чтобы они не вызывали острого чувства голода, были питательными, эффективными для снижения веса и не приносили вреда. Вот так выглядит список диет-победителей. Первое место – диета DASH – диетические подходы к прекращению гипертонии. Второе место – средиземноморская диета. Третье место – флекситарианская диета. Многое уже ясно в борьбе с лишним весом и пищевыми зависимостями. Но, возможно, не все секреты раскрыты, а все проблемы у человека в голове. Есть данные, что именно в нейронах амигдалы прячутся наши пищевые зависимости. И, научившись воздействовать на этот мозговой центр, мы однажды получим мощное оружие против ожирения. Прослушав эту познавательную, увлекательную и нужную книгу, вы научитесь распознавать риски лишнего веса для своего здоровья и получите в руки оружие, которым можно с ним сражаться. Главный редактор книг программы «Пора лечиться правильно» кандидат биологических наук Ольга Шестова. Ожирение. Это связующее звено между основными факторами сердечно-сосудистого риска, гипертонии, сахарным диабетом и нарушениями липидного обмена. Ожирение – это болезнь, которая не только сокращает продолжительность жизни, но и нарушает ее качество. Снижается переносимость физической нагрузки, появляется одышка, разрушаются суставы. Наконец, ожирение – это возможная причина депрессии, комплексов и семейных драм. Подобно многим врачам я долгое время не считала ожирение серьезной проблемой, подумаешь лишний вес. Надо меньше есть и больше двигаться вот и все лечение. В крайнем случае направим пациента к хирургу, он что-нибудь отрежет. В выписном эпикризии стационара в качестве первой рекомендации часто пишут снижение веса, именно так с тремя восклицательными знаками: как будто это так же просто, как переобуть туфли. Благодаря знакомству с потрясающим врачом-эндокринологом Ольгой Юрьевной Демичевой мне посчастливилось более детально познакомиться с вопросами диагностики и лечения ожирения и даже на правах лектора принять участие в образовательных проектах «Школы ожирения для врачей». Надо сказать, что я серьезно пересмотрел многие свои взгляды на эту проблему. Как вы помните, главное требование к авторам книг нашего проекта – это полная достоверность и научная обоснованность информации, а также доступный для неподготовленного слушателя стиль изложения. С удовольствием представляю вам новую книгу Ольги Демичевой, из которой вы узнаете не просто о том, как похудеть, об этом написана уже не одна тонна литературы, а как же на самом деле надо лечить тяжелое хроническое заболевание – ожирение. Искренне ваш доктор Антон Родионов.